Радио меж тем настойчиво бубнило: Мы снова прерываем наши передачи для сообщения чрезвычайной важности. В 6 часов к народу обратится министр внутренних дел. В этот миг с экрана телевизора исчезла неподвижная заставка и возникло привычное изображение знамени вьющегося на флагштоке так лениво, словно и оно, зная, разумеется, о не изображение, внутренне усмехнулся премьер, только что проснулось И одновременно, заставив свои тромбоны запеть, свои барабаны ухнуть, а кларнет испустить посрединки некую руладу, сопровождаемую убедительной отрыжкой баритонов, грянул гимн. Диктор появился на экране в перекрученном галстуке и с таким кислеешим лицом, словно только что сию минуту стал жертвой обиды, которую не намерен был ни сносить, ни забывать. С учётом серьёзности переживаемого момента, молвил он: из священного права населения страны на свободное получение полной и всесторонней информации мы сегодня начинаем наши передачи раньше времени. Как и многие из тех, кто слышит нас, мы только что узнали, что в 6 часов по радио выступит министр внутренних дел и, по всей видимости, изложит позицию правительства по отношению к попытке многих граждан столицы покинуть её. Не следует думать, что телевидение стало жертвой намеренной и осознанной дискриминации. Мы полагаем, что здесь скорее имело место необъяснимое замешательство, столь неожиданное для столь опытных политиков, как те, что входят сейчас в состав нашего правительства, и именно она, эта внезапная растерянность, привела к тому, что о телевидении и забыли, по крайней мере, так кажется. Нелепыми отговорками будет выглядеть довод о том, что на выбор средства информации повлиял относительно ранний час, ибо работники телевидения на протяжении всей его истории слишком часто подавали убедительнейшие примеры полного самоотречения и беззаветного патриотического служения общественному благу, чтобы можно было свести до унизительного положения вторых уст или если угодно рук. И мы не сомневаемся, что ещё сейчас, то есть в час, назначенный для передачи сообщения, ещё возможно найти почву для взаимоприемлемого решения, какое ни не оспаривая несомненных достоинств радиовещания, возротит в эти студии принадлежащие им по праву собственных заслуг, а именно приоритет и неотъемлемую от него ответственность главного информационного ресурса. А в ожидании этого шага, который может последовать с минуты на минуту, Сообщаем, что в этот самый миг вертолёт с нашей съёмочной группой на борту уже поднялся в воздух, и вскоре мы сможем предложить вниманию наших телезрителей первые съёмки той огромной автоколонны, которая в соответствии с планом, получившим название Ксенофонтова, неподвижно стоит на выезде из столицы. К счастью, полчаса назад прекратился дождь, всю ночь хлеставший несчастных людей. Вероятно, в скором времени Из-за горизонта, разрывая завесу темных туч, поднимется солнце, и будем надеяться, что его появление сметет препятствия, которые по неведомым и необъяснимым причинам до сих пор заграждают пути наших отважных соотечественников к свободе. Да будет так ради блага отчизны. Вслед за тем появились кадры, показывающие вертолет в воздухе, потом на взлетной площадке, откуда он только что поднялся, потом ряды крыш и улиц. Премьер возложил правую руку на телефонный аппарат. Ждать ему пришлось не более минуты, и вот. Господин премьер-министр начал министру внутренних дел, но договорить не успел. Не трудитесь, я всё уже знаю, мы совершили ошибку. Мы? Я не ослышался. Мы, мы совершили. Ибо если один дал маху, а другой не поправил, то виноваты оба. У меня нет ваших полномочий, господин премьер, и вашей ответственности. Но зато есть мое доверие. И что же я должен сделать, чтобы оправдать его? Выступите по телевидению, радио одновременно транслирует, и вопрос будет улажен. И что же, мы оставим без ответа ни с чем не сообразные обороты и нетерпимый тон, который господа с телевидения позволяют себе в отношении правительства. Ответ им будет даден не сейчас, а в свое время». Я сам займусь этим. Вот и прекрасно. Текст у вас при себе? Разумеется, хотите, чтобы я вам прочёл его? Не стоит, а то слушать будет неинтересно. Мне пора идти, время поджимает. Они уже знают, что вы направляетесь к ним, удивился премьер. Да, я поручил моему заместителю договориться, не уведомив меня. Вы же знаете, как никто другой, что иного выхода у нас нет. Не получив моего одобрения, повторил премьер. Вы ведь сами только что сказали, что доверяете мне, и ещё сказали, что если один ошибся, а другой не исправил ошибку, вина лежит на обоих. Если к 8 часам ситуация не разрешится, я приму вашу немедленную отставку. Слушаюсь, господин премьер-министр. Вертолёт меж тем снизился над автоколонной, люди махали ему руками и говорили должно быть друг другу. Это телевидение, это телевидение. А то, что эта старикоза залетела в телевидение, надёжно гарантировало, что из тупика будет всё же найден выход. Раз телевидение здесь это добрый знак, твердили они. Примета, однако, не подтвердилась. Ровно в 6, когда на горизонте уже возникло слабое розоватое свечение, из всех автомобильных приёмников зазвучал голос министра внутренних дел. Дорогие сограждане, Последние несколько недель наша отчизна переживает самый, без сомнения, тяжёлый за всю историю нашей государственности кризис. И как никогда прежде возникает насущнейшая необходимость выступить на защиту национального единства и сплочённости и против раскола в обществе, ибо какая-то его часть, ничтожная по сравнению со всем населением страны, проникнувшись пагубными идеями, не имеющими ничего общего ни с правильным функционированием демократических институтов, ни с тем уважением, которое мы к ним питаем, либо, вняв недобросовестным советчикам, повели себя как смертельные, непримиримые враги нашего единства, и поскольку сейчас над нашим мирным обществом нависла ужасающая угроза противостояния Гражданский распре с самыми непредсказуемыми для грядущего нашей страны последствиями правительство первым осознало, что если такая жажда свободы заключена в стремлении покинуть столицу теми, кого мы всегда считали патриотами самой чистой воды и высшего разбора, людьми, которые в самых острых обстоятельствах демонстрировали и на выборах, и в повседневном быту что являются самыми искренними и непоколебимыми защитниками законности, возрождающими и обновляющими древний легионерский дух, свято чтящими традиции и добрые нравы общества, что если уж они решительно отвернулись от осквернённой столицы, ставшей разом и Содомом и Гоморрой, и проявили столь похвальную боевитость, высоко оценённую правительством которая, впрочем, учитывая национальные интересы во всей их совокупности, взывает моими устами в первую очередь к тем тысячам мужчин и женщин, что на протяжении уже нескольких часов с надеждой ожидают от людей, ответственных за судьбы отчизны, взывает, говорю я, к ним, убеждая, что в переживаемый нами момент самым подходящим Самым адекватным и действенным будет немедленное возвращение этих тысяч к их семейным очагам, к этим бастионам легитимности, к этим твердыням законопослушания, к этим редутам порядка и законности, с высот которых священная память пращуров пристально следит за деяниями потомков, и правительство ещё раз повторяю, уповает что приведенные им доводы столь же объективные, сколь искренние, доводы, вырвавшиеся из самой глубины души, будут приняты во внимание теми, кто сейчас слушает в своей машине это официальное обращение, тем более, что хотя материальные соображения должны отступить на второй план перед могуществом духовных ценностей, правительство пользуется случаем подчеркнуть еще раз о том, что это не так. что имеется план разгрома и разграбления покинутых жилищ, и план этот, по нашим последним сведениям, уже приводится в действие. Как яствуют и только что вручённые мне сводки, и к настоящему моменту взломаны и разграблено уже 17 квартир. И обратите внимание, дорогие соотечественники, зря время не теряют наши враги. Всего ничего прошло после вашего отъезда, а вандалы уже взломали двери в ваши пинаты, варвары и дикари уже расхищают ваше достояние, и в вашей власти избежать больших несчастий. И потому посоветуйтесь со своей совестью и поступайте так, как она вам подскажет, и знайте, что правительство было и всегда будет на вашей стороне, и теперь дело за вами, вам решать. «Будете ли вы на стороне правительства?» И прежде чем исчезнуть с экрана, министр стрельнул глазами в объектив, и появившееся на лице выражение долженствовало означать уверенность и даже известную долю вызова. Но не посвященные в тайны богов не в силах верно истолковать этот быстрый взгляд, и премьер-министр все понял правильно, как если бы его подчиненный бросил ему в лицо. Хоть вы и любите рассуждать о тактиках и стратегиях, но и у вас бы не получилось лучше. Лучше-то оно, конечно, лучше. Глупо было бы отрицать очевидное, однако надо еще дождаться результатов. На экране тем временем вновь возникла картинка с вертолета, панорама города и нескончаемые вереницы автомобилей. Возникла и застыла на добрые 10 минут. Как ни старался репортер заполнить паузу, описывал воображаемые семейные советы, которые держится сейчас в автомобилях, превозносил речь министра о погромщиках и грабителях, наоборот, поносил, призывая поступать с ними по всей строгости закона. Видно было, как всё сильнее овладевает им беспокойство, и осознавая, с более чем неприложимой очевидностью, что обращение правительства действия не вызвало, он всё же не решался признаться в этом и уповал на чудо. однако всякий даже не слишком поднаторевший телезритель с легкостью заметил бы и, должно быть, в самом деле заметил его смятение. Но все же произошло оно, столь жадно желанное, столь долгожданное чудо, и в тот самый миг, когда вертолет завис над хвостом колонны, вдруг начал разворачиваться последний автомобиль, а за ним предшествующий и еще один, и еще, и еще... репортёр испустил ликующий в Ополь. Дорогие телезрители, мы с вами присутствуем при поистине историческом событии. На наших глазах, вняв призыву властей, граждане с похвальной дисциплиной и в патриотическом порыве, который золотыми буквами будет занесён на скрижали, возвращаются по домам, то есть самым наилучшим образом покончив с тем, что могло бы обернуться невиданной доселе катастрофой. о которой так прозорливо упомянул в своем выступлении господин министр, катастрофы с совершенно непредсказуемыми для будущего нашей страны последствиями. С этого места и в течение еще нескольких минут репортаж обрел набатное, решительно эпическое звучание, превратившее ретираду этих несчастных десяти тысяч в победоносный полет валькирий, заменившее ксенофонта на Вагнера – А вонючий бензиновый смрад, выблевыванный выхлопной трубой, благоуханными жертвенными воскурениями богам Олимпа и Волгаллы. На улицах уже стояли бригады журналистов, и все они пытались хоть на мгновение остановить автомобили, чтобы вживую, из первых рук и уст, получить от пассажиров отклик на чувство, что обуревали тех на вынужденном пути назад по домам. Как и следовало ожидать, получали они разочарование, уныние, досаду, злость, жажду, вместе оптимистические уверения вроде того, что не вышло в этот раз, выйдет в следующий, а также патриотические декларации, клятвы в верности родной партии и здравицы по адресу ППП и ПЦ, скверные запахи, раздражение на то, что всю ночь глаз не сомкнули. Уберите камеру, мы не желаем фотографироваться. Согласии и несогласии с резонами, представленными правительством, известное неверие в завтрашний день, страх перед возможными репрессиями, нелицеприятные отзывы о позорном бездействии властей, когда же репортёр напоминал, что власти как бы и нет, ему отвечали в том смысле, что в том-то и беда, что власти нет, но безусловно доминировала над всем сильнейшая обеспокоенность за судьбу и имущество оставленных в домах, куда беженцы планировали вернуться лишь после того, как окончательно будет раздавлена белобульетная смута. А меж тем в этом часу разорённых жилищ наверняка уже не 17, а кто ж его знает, сколько именно, но разграблены, конечно, дочисто до последней нитки, ложки и чашки. Теперь съёмка с вертолёта показала Как потоки разномастных автомобилей, причём те, что были последними, стали, как и полагается, первыми, втягиваясь в близкие к центру кварталы, разветвляются и дробятся и тонут в обычном уличном столпотворении. Так что вскоре уже невозможно отличить тех, что были, от тех, что появились. Премьер позвонил президенту, и быстрая беседа, разве что чуточку выходила за рамки взаимных поздравлений. «У этой братьи и в жилах не кровь, а водичка», — позволил себе с пренебрежением сказать глава государства. «Окажись я на их месте, прорвался бы сквозь все барьеры». «Как хорошо, что вы президент, и что не оказались на их месте», — с улыбкой отвечал глава правительства. «Да, но если ситуация вновь осложнится, надо будет реализовать мою идею. Я так до сих пор не знаю, какую именно. На днях узнаете». Можете быть уверены, что я выслушаю её со всевозможным вниманием. А, кстати, я сегодня созову совет министров для обсуждения этой самой ситуации, и будет в высшей степени полезно, если вы, ваше превосходительство, почтёте заседание своим присутствием, если, конечно, у вас нет более важных дел. Да нет. Я только должен где-то перерезать ленточку. Вот и хорошо. Я уведомлю вашу канцелярию о часе. Еще премьер подумал, что приспело и даже немного переспело время сказать доброе слово министру внутренних дел, поздравить его с тем, сколь действенно оказалось его обращение, и, черт возьми, если я его терпеть не могу, то это еще не причина не признавать, что в этот раз он был на высоте. Рука премьера уже потянулась к трубке, Но в этот миг в голосе репортёра зазвучало нечто такое, что заставило его перевести взгляд на экран. Вертолёт снизился почти до самых крыш, и теперь отчётливо было видно, как из некоторых домов выбегают люди, мужчины и женщины, и останавливаются на мостовой, словно ожидая чего-то. Нам только что сообщили, взволнованно говорил репортёр, что такое можно увидеть сейчас по всему городу, и нам не хотелось бы предполагать худшее. Но едва ли можно ошибиться, ибо мы явно имеем дело с мятежниками, которые намеренно воспрепятствовать возвращению тех, кто ещё вчера был их соседом и кого сегодня они ограбили. И в этом случае мы, как ни горько нам говорить это, потребем отчёта от властей, от правительства, распорядившегося вывести из столицы весь гарнизон полиции, и мы со смятённой душой спрашиваем: а как же возможно будет, да и возможно ли вообще избежать кровопролития в неминуемом и уже очень близком столкновении. И скажите нам, господин президент, господин премьер-министр, где же полиция, способная защитить ни в чём не повинных людей от нависшего над ними насилия? О, боже, боже мой, что сейчас будет?" почти рыдая, договорил репортёр. Вертолёт по-прежнему висел в воздухе, и можно было видеть всё, что происходит на улице. Два автомобиля остановились перед домом. Открылись дверцы, вышли люди. Те, кто стоял на мостовой, двинулись им навстречу. Вот сейчас, сейчас, завопила, сип shift в возбуждении репортёр. Приготовьтесь к самому страшному. Но приехавшие произнесли несколько неслышных отсюда слов и вслед за тем принялись разгружать машины и перетаскивать в дом при свете дня то, что было вынесено оттуда под чёрным куполом дождливой ночи. Премьер-министр стукнул кулаком по столу и воскликнул: "Дерьмо". Да этим кратким словцом, обозначившим скотологическое понятие и произнесённым с такой экспрессией, что оно стоило целого доклада о состоянии страны, подытожил и выделил он всю глубину разочарования по поводу столь же гибельного, сколь и плачевного состояния в коем пребывают душевные силы правительства, а в особенности его членов, по самой сути и природе своих обязанностей прочнее прочих, оказавшихся связанными с различными фазами политики репрессивного устранения мятежа. То есть носители портфелей министра обороны и внутренних дел, которые не дела, разумеется, но министры, вот-вот с минуты на минуту должны будут потерять весь лоск и блеск беспорочной службы. не сомы каждый на своём посту ими на благо отчизны во время кризиса в течение всего дня и едва ли не до самого начала заседания если не вовремя его гадкое слово многократно прокручивалось в безмолвных думах и даже произносилось в том понятном случае если рядом не оказывалось свидетелей вслух громко или чуть слышно но неизменно с нескрываемым вызовом Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Но никому из них, ни военных дел, ни внутренних, ни что уж совсем ни в какие ворота не лезет премьер-министру, не случилось хоть ненадолго задуматься, пусть хоть в самом таком узком и безучастно академическом смысле над тем, что могло бы приключиться со всеми этими несостоявшимися беглецами по возвращении домой. А если бы он и должностные лица дали себе труд раскинуть мозгами, то вероятнее всего остановились бы на ужасном пророчестве репортёра с вертолёта, а пророчестве, которое прежде мы позабыли упомянуть. Несчастные, сказал он, чуть не со слезами на глазах, полагаю, их растерзают, полагаю, их растерзают. Меж тем не только на этой улице и не в одном этом доме случились уже чудеса, способны соперничить на равных с самыми возвышенными, какие только знает история примерами любви к ближнему, понимает это слово хоть в религиозном смысле, хоть в самом житейски обыденном, когда оклеветенные и обруганные белобилетники приходили на помощь побеждённым из враждебного лагеря, и пусть каждый решал сам за себя и наедине со своей совестью, а не следуя грянувшему откуда-то с небес призыву, не повинуясь на зубок вытвержденному приказу все тем не менее спустились оказать посильную помощь, и стал быть это они говорили. По аккуратней из пианино с чайным сервизом с портретом с серебряным подносом с дедушкой. При взгляде на большой стол совета министров, вокруг которого видно столько угрюмых лиц, столько хмуро сдвинутых бровей, Столько глаз воспалённых досады и недосыпом, становится вполне впрочем понятно, что обладатели всего этого добра предпочли бы, чтобы пролилась кровь, и пусть даже не в масштабах резни, возвещённой журналистам из вертолёта, но всё ж достаточно, чтобы царапнуть по нервам нестоличных жителей, чтобы было о чём поговорить всей остальной стране в ближайшие недели, чтобы возник лишний довод, повод и предлог демонизировать проклятых смутьянов. И понятно, почему министр обороны Кривяк Губы еле слышно прошептал сию минуту на ухо своему коллеге по делам внутренним: "В какое дерьмо мы ещё вляпываемся?" У того, кто случайно услышал этот вопрос, хватило ума притвориться непонимающим, ибо именно для того, чтобы узнать, в какое дерьмо они ещё вляпываются. Собрались здесь члены кабинета, которые уже наверняка не выйдут отсюда с пустыми руками. Начал, как водится, президент республики. "Господа, сказал он, по моему мнению, которое, надеюсь, разделяют со мной все присутствующие, мы переживаем сейчас самый трудный момент с той поры, как первые выборы обнаружили существование подрывного движения. обладающего разветвлённой сетью и не обезвреженного вовремя нашими службами безопасности. Причём прямо над сказать, это не мы выявили его существование, нет, это оно решило сбросить маску и явиться перед нами. И господин министр внутренних дел, чья деятельность неизменно встречала мою поддержку и понимание, несомненно согласится со мной. И самое печальное, что мы до сих пор не сделали ни единого шага в сторону эффективного решения проблемы. И что ещё серьёзней, вынуждены были беспомощно наблюдать за гениальным тактическим ходом, заключавшимся в том, что смутьяны помогли нашим избирателям устроить, попросту говоря, заварушку. И я вам скажу, господа, Что сделано это было с поистине макиавелевской изворотливостью, и некий кукловод, притаившийся за ширмой, тёргал за ниточки в своё удовольствие, манипулируя нашими марионетками. И все мы знаем, какой тяжчайшей необходимостью было для нас отправлять жителей назад. Но теперь мы должны приготовиться к более чем вероятному развитию событий, то есть к новым попыткам отступления и уже не целых семей, не крупных автомобильных караванов, но одиночек или разрозненных групп, да не по магистралям и автострадам, а по полям в обход дорог. И господин министр обороны скажет мне, конечно, о неусыпно в дящих патрулях, об электронных датчиках, установленных вдоль границ. И хотя я не позволю себе усомниться в действенности этих средств, скажу все же, что полного успеха можно будет достичь лишь возведением вокруг столицы по всему её периметру непреодолимой бетонной стены, я полагаю, метров 8 высотой, снабжённой опять же сенсорными датчиками и колючей проволокой поверх. И лишь тогда можно будет с уверенностью считать, что граница на замке, и если я не говорю, муха не пролетит, то потому лишь что мухи, надеюсь, я сделал правильные Выводы из наблюдений за ними. Да, так вот, мухи летают на значительно меньшей высоте. Ибо так высоко им решительно нечего делать. Президент помолчал, откашлялся и завершил свою речь. Господин премьер-министр в полном курсе дела и, вероятно, вскоре посвятит моему предложению специальное заседание кабинета. А тот, как и полагается, Примет решение о том, как лучше и практичнее всего реализовать эту идею. Что же касается меня, то мне недостаточно знать, что вы, господа, уделите этому весь свой опыт и знания. Лёгкий ропот, порхнувший вокруг стола, президент шёл знаком сдержанного одобрения, хотя несомненно скорректировал бы своё мнение, если бы услышал процеженную сквозь зубы реплику министра финансов. Хорошо бы ещё узнать, Где взять деньги на подобное идиотство?